глава четверт никогда не любила блондинок это наверное потому что их слишком хорошо видно в темноте, особенно при свете луны, а еще мне вечно попадаются не совсем адекватные представительницы тернаана и складывается ощущение, что их специально этому учат. Ага, это я так нервы успокаиваю, чтобы не прибить будущую соседку и объяснение ищу, почему мне ее в живых нужно оставить вот только я не нахожу. щит еще держался, но мне упорно казалось, что совсем немного и он не выдержит. Мюэлла использовала только боевые заклинания, причем не самые простые, и я уже начала волноваться, что она меня может поранить. «Что ты делала с Рэем?» Очередной вопль и заклинания неожиданно прекратились, будто девушка дала мне возможность ответить на вопрос. «Он провожал меня!» «Ах, провожал!» В волосах мюэлы появились красные искорки. «Этого только не хватало! Я-то думала, что она обычная студентка, а тут потомственный маг с упором на боевку. И что делать?» «Долго мне так не продержаться, нужно принимать бой. Но тогда всё задание отправится к тёмному, потому что я в своих силах уверена, эту студентку раскатаю с лёгкостью, а потом меня исключат, и принц останется без защиты. А я смогу гордиться, что вылетела сразу из двух учебных заведений». «Я новенькая», – попыталась достучаться до её разума. «Вижу», – взвизгнула Мюэла. «У меня что ни день, то новенькие». «Я буду с вами учиться». «Ах так!» Она замерла, и я поняла, что до этого были только цветочки. «Ах, учиться!» Назревало что-то очень плохое. Я даже начала опасаться, что не переживу этот день, и мне придется бежать как можно дальше от позора, потому что тень, которая не справилась с обычным заданием, недостойна жить. «Я и с тобой буду учиться!» Начала медленно заходить в комнату. «Хуже-то уже все равно не будет. Подумаешь, смертоносная боевая магия, будто первый раз ее вижу». А вот если пострадают другие студенты, то мне не сдобровать. Ты же на четвертом курсе, и я буду на четвертом. Аж самой противно от этого добренького голоска, но успокоить ее нужно. Мюэлла, я не претендую на Рея, он мне даром не сдался, больно нужен. Но реакция оказалась не той, на которую я рассчитывала. Как это не нужен? Что ты против моего Рея имеешь? Он же самый лучший! Но хоть заклинание больше не посылала и на том спасибо. «Любая готова на все ради Рея, а ты говоришь, что он тебе не нужен?» И священный ужас в глазах. Да, быстро настроение сменилось. Я даже понять ничего не успела, но подтвердила простую истину. «Не нужен». «Значит, я сделаю все, чтобы стал нужен». «Так, я сейчас признаюсь в собственном бессилии, но другого выхода нет. Что здесь происходит?» Мгновение назад Мюэлла готова была убить меня за то, что я постояла рядом с тем, кого она считала своим парнем, а теперь собирается сделать что? «Что?» – позвучила мысль. «Но зачем?» В щит вонзилось еще одно заклинание понять природу которого я не смогла, и девушка грустно вздохнула. «Как же ты не понимаешь? Это Рэй!» «И что?» – взгляд, который утверждал, что я дура, не подействовал. «Это Рэй!» – повторила Мюэлла. его все должны любить. Обязаны просто. Как можно не любить Рея? Я вот собираюсь за него замуж, и он об этом прекрасно знает, хотя и не торопится. Но я его дожму. К концу учебы он обязательно дозреет». Она поправила прозрачную рубашку, которая соскользнула с плеча от слишком активной жестикуляции. «Да, но...» — все еще не понимала я. «Мне зачем в него влюбляться?» «О, свод законов, Тернаана, дай мне сил!» — закатила она глаза. Если ты в него не влюбишься, мне придется с тобой дружить. Логично, даже и поспорить не смогу. А если влюблюсь, уточнила на всякий случай. Я буду выживать тебя из Академии всеми известными мне способами, тут же сообщила Мюэла. А другие варианты присутствуют? Она пожала плечами. Не рассматривала. И кинула в меня очередное заклинание. Я мысленно выругалась, потому что успела ослабить щит, успокоенная разговором. Поднять его снова – дело секунды, но в этот раз что-то пошло не так. Подозреваю, что мокрая одежда в купе с истощенным резервом дали о себе знать, и вместо поглощения щит оттолкнул магический сгусток. Дверь я не закрывала, и заклинание отправилось в путешествие по коридору. Я тяжело вздохнула и посмотрела на Мюэлу, которая, вытянув шею, всматривалась, что же там происходит. А мне и видеть не надо. Я слышу, как заклинание, словно прыгучий мяч, отлетает то от пола, то от стен, оставляя на своем пути звонкие разрушения. Картина упала, ваза разбилась. Подозреваю, что и в полу дыры от каждого скачка. Нас за это не похвалят. Ой, картинно прикусила губу Мюэла. А я продолжала вслушиваться в происходящее. Где-то раздался грохот, и тут без магического дара стало понятно. Упала дверь. Заклинание Мюэлы гаснуть не собиралось, только набирало обороты. Мне оставалось только тяжело вздохнуть и опустить щит, чтобы не опустошить резерв окончательно. И понять, что к разрушению общежития приложила руку не только законница, но и я. В щит случайно встроился усилитель. Мое горе и проклятие с первого класса академии. Вот же темный, что сейчас будет? «Студентка Артар!» Пронесся по коридору усиленный магией голос. И я вздохнула. В кои-то веки орали не на меня. Мюэла закатила глаза и тяжело вздохнула. Кажется, тут такое было в порядке вещей. По крайней мере, в голосе женщины, что требовала мою новую соседку, не было удивления. Я бы назвала это печальной констатацией факта, чем-то привычным, а не особенным явлением. Отступила назад, выглянула в коридор и замерла, пытаясь осознать, что вижу. Преподаватели в Академии теней всегда носили одинаковую черную форму. Я, конечно, ожидала, что здесь все будет иначе, но нежно-розовый костюм с кружевами в три ряда, блестки, от которых рябит в глазах – это перебор. Женственный, очень красивый, но лишний. В том, что она не студентка, я даже не сомневалась. С таким выражением лица даже я бы по общежитию расхаживать не рискнула. «Студентка Артар», – повторила она, подойдя к двери. Мне достался подозрительно удивленный взгляд, за которым крылось предупреждение, что и моя очередь настанет, но не сейчас. Пока что все шишки собирала Мюэла. Я, кажется, уже предупреждала, что общежитие не место для испытания новых навыков. Есть полигон, где вы можете отрабатывать все, что вам вздумается. Студентка, вы нанесли магический ущерб не принадлежащему вам имуществу, и это уже не в первый раз. Я немедленно сообщу обо всем случившемся ректору». «Да, Эссаси Ирин», -э – Мюэлла наклонила голову, признавая свою вину. Но я все равно успела заметить, как блеснули ее глаза. «Ага, значит, это только для вида, на самом деле ничего не поменяется». Как оказалось, так подумала не только я. Эсса поджала губы, прищурилась и обратилась ко мне, будто я могла что-то изменить. «Студентка!» Тонкая бровь чуть изогнулась. Вообще, эта Эсса была красивая, несмотря на ее наряд. Блондинка, да такая тоненькая, что любой из наших мастеров легко мог сломать ее пополам двумя пальцами. Даже страшно подумать, как она вообще ходит. Неужели ее ветром не сдувает? Или темный решил вознаградить ее за такую худосочность, даровав пухлые губы и яркие голубые глаза? Чуть не ударила себя по лбу. Всего полдня в этой академии, а навыки уже начали растворяться без следа. Как можно быть такой невнимательной? «Студентка Хардааль», ответила на невысказанный вопрос, решив, что следует соблюдать местный этикет. «Советую вам вернуться в вашу комнату», совсем не тонко намекнула Эсса «В комнату?» переспросила и горестно оглянулась на дверь. «Да я уже тут». «В тринадцатой?» Мне не поверили. «Ага». «Мюэлла, ты пыталась выжить новую соседку?» – возмутила Сесса. «Сири! Ее провожал Рей!» Слава темному, возмущение Сиерин не разделила, только еще выше подняла бровь. «И? То, что он не обращает на тебя внимания, еще не значит, что Рейнольд должен замкнуться в себе и ни с кем не общаться». «Сири!» – перебила ее Мюэлла. «Ей не нравится Рей!» «Вокруг меня снова начали собираться тучи. Она еще один щит, резерва может и не хватить». «Мне нравится, потому что они еще плохо знакомы», с сомнением уточнилась и Ирин. И я поняла, что все может пойти по второму кругу, чего мне очень не хочется. Именно поэтому поспешила вклиниться в серьезный до розовых пони разговор. «Я первый раз в жизни сегодня вашего Рэя видела, понятия не имею за что и как должна его любить». Обе дружно, практически синхронно выдохнули. «Она еще не знает». «Что он великолепен», закончила Мюэлла. «Но папе я все расскажу», – заявила Эсса Сиерин. «Да ладно тебе, ябеда. Дядя мне все равно ничего не сделает», – отмахнулась моя новая соседка. «Проведет еще одну воспитательную беседу, переживу. Маме с папой все равно ничего рассказывать не будет. Меня воспитывать уже поздно. Я уже перешла в тот возраст, когда моральные наказания эффекта не возымеют, а физические подпадают под статью из свода законов». «Возможно», – Сиерин щелкнула пальцами. и в воздухе зависли два листка бумаги, один из которых тут же устремился ко мне. Но я все-таки комендант общежития, и могу накладывать наказание на студенток, не сообщая ректору об этом. «Вот же Эсса!» – прошепела Мюэла. Но ее, я так понимаю, сестра, уже устремилась прочь, понимая, что остановить эту бешеную она не сможет. Поймала листок, чтобы прочитать, что же на нем написано, и чуть не застонала в голос. «Наказание!» «Трехдневная отработка на благо женского общежития с сегодняшнего дня и в обществе Мюэлы. Если я выполню свое задание, то моей первой жертвой при посвящении в тени определенно станет она». «Ты тоже хороша», – пробормотала, развернулась и устремилась в комнату, чтобы занять свое место и приступить уже к своим обязанностям. Комната мне не понравилась. Где располагающая к учебе картины с ужасающими монстрами и портреты выдающихся магов? Где ножи и мишени?» где на худой конец манекен для отработки ударов или простенькая алхимическая лаборатория для изготовления ядов на дому. Нет, у этих законников все было ненормально. То, что в комнате должны были жить двое, ясно и без подсказок. Тут две кровати, не больше и не меньше. Та, что слева, завалена всяким хламом и больше похожа на свалку, а вот вторая аккуратно застелена белым покрывалом с цветочками. Отвратительнейшее зрелище! Радует то, что этот цветочный кошмар занят, но завалы чужих вещей на моей половине комнаты как-то не прельщают». Фыркнула погромче, чтобы соседка слышала, и переместила весь гардероб Мюэлы на ее кровать, а потом с чувством выполненного долга рухнула на свое законное место. «Чуть-чуть отдохну и приступлю к обязанностям». «А где твои вещи?» – совершенно не злясь, а может и вовсе не обратив внимания на перестановку, спросила Мюэла. Она подошла к своей кровати, отпихнула то, что мешало ей сесть в сторону, и теперь смотрела на меня, хлопая длинными ресницами. Таких куколок нужно опасаться, это я уже поняла. Или полные дуры, или себе на уме. Вот и это, кто знает, чего учудит в следующее мгновение. Мои вещи все со мной. Делиться с ней подробностями личной жизни я не собиралась. Пусть в стороне держится и не лезет. Только такого мнения придерживалась я. А вот у Мюэлы были другие планы. «Только не говори, что ты так и будешь ходить в этом!» Трагическим шепотом воскликнула она. «Это же ужасно!» Даже спорить не буду. Вода, конечно, уже подсохла, но все равно было неудобно и неприятно. Будь я обычной студенткой, сейчас надела бы чистые вещи, может, помылась, устроилась в мягкой постели и забыла обо всем. Но нет, моя жизнь намного тяжелее, опаснее и удручающе, сложнее, чем у многих других. «Не в этом. Приодеться все равно придется». Подтянула к себе рюкзак, злясь, что соседка даже глаз не отводит, наблюдая за мной. И как ее отвлечь, чтобы не поняла, что я являюсь счастливой обладательницей бездонного вместилища? «Если ты сейчас выудишь из своей сумки что-то сносное, то я удивлюсь», – Мюэлла тряхнула волосами. «Жаль, в моем гардеробе нет ничего, что подошло бы такой яркой брюнетке, как ты, но я могу найти все, что угодно, за крайне ограниченное время». «Не стоит». «Кого-то интересует мое мнение?» «Не уверена». Я даже руку не успела в рюкзак засунуть, а эта ненормальная подорвалась с места и выбежала из комнаты. Что ж, так даже лучше. Я, конечно, не стеснительная, но порой больше всего на свете ценю уединение. А что еще должно мне нравиться, если пришлось расти в самой восхитительной академии в мире? Ни минуты покоя, ни мгновения тишины. А здесь? Даже комната слишком правильная, выверенная. Что еще сказать? Законники. решила, что для общежития подойдет что-то попроще, и вытащила простую белую рубашку и темные штаны, в которых всегда проводила свободное время. Да, это не верх изящества, зато удобно. А вот снимать мокрое оказалось совсем неприятно. Ткань так и норовила прилипнуть к коже, но с трудным заданием справилась и облегченно выдохнула, когда надела чистое. И чихнула, перепугавшись. Мне еще заболеть для полного счастья не хватает. Листочек с предписанием, который я смяла и засунула в карман, вдруг снова появился перед глазами, напоминая, что через пару часов мне следует отбыть в распоряжение некой дамы, имя которой я прочесть не смогла. И как это называется? У меня там принца могут в любой момент убить, а я прохлаждаюсь. Зарычала, поймала Юркий клочок и злобно попыталась порвать его на мелкие кусочки. Но бумага, из которой он был сделан, скорее всего, подверглась заклинанию вечности, потому что, как я не силилась, ничего с ним сделать не могла. Плюнула, выдохнула, собралась лечь. когда дверь распахнулась, и в комнату влетела счастливая Мюэла с чем-то сверкающе розовым и завопила. «Я нашла тебе платье!» «Что это?» Я даже снова села, потому что при виде этого кошмара чуть было не потеряла дар речи. Но на традиционный вопрос сил хватило. Мюэла закатила глаза. «Только не говори, что ты в этом собираешься ходить. Посмотри на себя. Крестьянский наряд и тот лучше. Там девушки хотя бы юбки носят, а не вот такое!» Она скривила свой длинный нос. надевай». И не подумаю. Я вернулась в горизонтальное положение. И неожиданно поняла, что не могу пошевелиться. Ничего не помогало, словно я приклеилась к кровати и не могла двинуться с места. «Слушай меня и запоминай», – очень серьезно начала моя соседка. «Я не собираюсь терпеть рядом с собой нищенского вида нечто. У меня здесь не богадельня. Если хочешь, можешь искать себе другую комнату, но, боюсь, ты такую не найдешь. Все занято». «Рэй обратил на тебя внимание, а ты отталкиваешь самого привлекательного парня во всей академии. Так тоже делать нельзя. Я не потерплю, чтобы ты считала его кем-то недостойным и позорила меня». Я связи не улавливала, но сообщить об этом не могла. Изо рта даже звука не вырывалось. «Я сниму заклинание, но помни, я могу наложить его в любой момент». Почувствовала, что снова могу двигаться, спрыгнула с кровати и встала в боевую стойку. «Платье!» осознание что я с ней не справлюсь ударило по голове заклинание которым это блондинистое горе меня обездвижило я не знала из этого следовало самое страшное я была не подготовлена к реальности в академии законников платье повторила она угрожающе но зачем если мы пойдем отрабатывать наказание попыталась воззвать к голосу разума не вышло рейд там обязательно будет а ты должна произвести на него впечатление ох спаси меня темный как достучаться до этой деревянной головушки. Но если он уже обратил на меня внимание, то зачем провоцировать еще больше? То есть начало уже положено я ведь была сама собой, без всяких розовых платьев. Мюэлла закатила глаза, будто отчаялась достучаться до такой непрошибаемой дуры, как я. А я все думала, что же за заклинание такое она использовала. Те не знали огромное количество боевых и защитных методик, зубрили способы обхода некоторых традиционных для законников заклятий, но это... Я бы решила, что это очередная модификация обездвиживателя, но слишком уж четкой была структура. Мой щит не справился, хотя, возможно, тут и я была виновата, успела потратить весь резерв. Вот так и выходит, что пока я не пойму, чему их тут такому учат, то не смогу выполнить свое задание, и придется надеть розовое платье. Тень в розовом. Дрожь берет от таких мыслей. «Я жду», – улыбнулась Мюэла с предвкушением. Конечно, я все еще думала, стоит ли идти у нее на поводу, но в это мгновение скомканный листок бумаги, который я снова отбросила в сторону, вдруг воспарил над полом и загорелся. Пока раздумывала, что же делать, в огне появилось лицо, отдаленно напоминающее человеческое. «Студентка Хардааль, немедленно явиться к куратору! Немедленно явиться к куратору!» Такой способ связи был для меня в новинку, так что я удивленно смотрела на огонь, который так висел в воздухе, пока говорящему лицу не надоело толдычить одно и то же, и оно, показав язык напоследок, не растворилось в воздухе. А это, между прочим, некультурно. Зато у меня появился способ избавиться от настойчивой соседки. Но не тут-то было. Мюэлла скинула подбородок, поджала губы и, покачивая платьем, расположившимся на вытянутой руке, заявила. «Переодевайся. Я ведь многое умею, чего в программе обучения нет». С трудом удержалась от торжествующего возгласа. Вот оно как. «Значит, это не я не умеха, просто мю знает кое-что еще. Что ж, у меня в рукаве тоже припрятаны несколько козырных карт, которые я с удовольствием разыграю чуть позже». «Я тоже умею», – предупредила ее и протянула руку. «Давай сюда этот кошмар». Блондиночка тут же засветилась радостью, начала порхать вокруг меня и помогать менять привычный облик на это непотребство. «Как хорошо, что меня никто из знакомых не увидит, а то растрепали бы, в приличном обществе потом не появиться». Мюэлла порывалась меня накрасить и причесать, но тут я проявила силу воли, заявив, что меня куратор ждет, и слиняла. Точнее, почти слиняла, потому что соседка вдруг задумчиво протянула. «Хардааль! Знакомое имя. У меня есть кулон из Хардааля. Дорогая вещица. Так ты оттуда?» Загадочно улыбнулась, но отвечать не стала. «Я ей потом наглядно покажу, из каких я мест. А пока что нужно познакомиться с новым куратором и понять, что же меня ждет». в плане учебы, ведь я пропустила целых четыре года интенсивной подготовки заклятых врагов теней.